6. 25 дней, 14 часов и 42 минуты. Начальница криминального отдела полиции Астрид Тувессон посмотрела на наручные часы и вышла из кабинета. Еще 18 минут, и она побьет свой предыдущий рекорд. Хотя она была не совсем уверена в минутах. Но по словам доктора, для начала хорошо уже то, что она определилась с конкретным временем, чтобы потом можно было считать часы. Он также утверждал, что с каждым днем ей будет все легче, и что в конце концов она даже не будет думать о том, чтобы считать часы. Но в этом он пока ошибался. По правде говоря, она думала об этом все время. Каждый день, каждый час и минута были борьбой жажда. Это чёртова жажда. Как же она боялась никогда её не утолить. Сомнения, которые с каждым днём становились всё сильнее. Действительно ли оно того стоило? Она никому не рассказывала об этом, даже своему спонсору. Оказавшись на кухне, налила в термос свежесваренный кофе, достал из холодильника молоко И направилась в конференц-зал. Это был третий день её работы после событий месячной давности. На самом деле она должна была быть дома на больничном ещё шесть недель и могла лежать дома и читать какую-нибудь из тех книг, которые ждали своей очереди, или начать смотреть прослушку, о которой так много говорили. Но жажда в сочетании с одиночеством сводили её с ума и она была уверена, что снова сорвется, если останется дома одна. Здесь у нее были коллеги, которые одновременно отвлекали и присматривали за ней. Ей было чем заняться, хотя она могла честно признаться, что с нетерпением ждала относительно спокойных рабочих недель, особенно учитывая то, что все до сих пор были заняты последним делом которая, без сомнений, оказалась самым трудным расследованием из тех, что она вела. Но не слишком ли многого она хотела? Они еще не успели собрать и заархивировать снимки с различных мест убийств, где жертвы лежали в ряд, будто это преступление против человечности, а уже пришло время вывешивать новые фотографии. На этот раз из прачечной в Бьюеве, где преступник насильно посадил жертву в стиральную машину для ковров и поставил на программу полоскание. К тому же место Фабиана пустовало до конца лета, когда он вернется из отпуска. Это было слишком долго, и она уже сейчас чувствовала, что им не хватает его способности мыслить нестандартно. В деле было сразу понятно, что это единичный случай. А преступник наверняка сумасшедший. Серийные убийцы крайне редко встречались в Швеции. Но в свете того, что страну за последние два года потрясло не одно, и даже не два дела, в которых фигурировали именно серийные убийцы, она готова была предположить что угодно. То, что оба расследования попали именно к ней, никак не облегчало жизнь. Она собрала фотографии из старого расследования, положила в папку И начала стирать записи на магнитно маркерных досках. В это время Утёс подошёл со своим ноутбуком. "Уландер говорит, мы можем начинать без него. Он всё ещё в Бьюве." "Он что-нибудь нашёл?" Утёс пожал плечами. "Ты ж знаешь, как он немногословен, когда в таком настроении." Он налил себе чашку кофе и сел. "Кстати, а где Лилья?» Уверена, что будет здесь с минуты на минуту. Как у тебя все прошло? Как мама мальчика? Наверное, так же хорошо, как мы с тобой чувствовали бы себя, если бы наших детей нашли после полоскания в стиральной машине. Он покачал головой. Я только что связывался с больницей. Они дали успокоительное. Я уверен, что пройдет немало времени прежде чем мы сможем с ней нормально поговорить. Он замолчал и отпил кофе из кружки. Обычно я без проблем понимаю, почему некоторые ведут себя так или иначе. Мотив даже самых гнусных преступлений зачастую можно понять, если сделать над собой усилие. Но это это не просто нездорово. Это черт возьми невозможно понять. Такой подход к делу нам не поможет. Ты это знаешь так же хорошо, как и я, сказала Тувессон, в то время как Лилия вошла с папкой в руках. Извините, если опоздала. Что я пропустила? Ничего. Мы только начали, занимаемся тем, что пытаемся понять мотив. Утёс молча кивнул. Что ты имеешь в виду подпытаемся? Если это не явный пример проявления расизма и ксенофобии, то что тогда? Мэлилин налила себе чашку кофе. И на чем ты строишь это предположение, кроме того, что жертва из Сирии? Речь идет о муниципалитете Бьюв. Разве этим не все сказано? Далеко не все», — утес повернулся к Лили. Бьюф вовсе не самый российский, если сравнивать с некоторыми другими муниципалитетами. Отъяз, я не хотела наступать тебе на больную мозоль. Я знаю, что ты там вырос, и что тогда там была совершенно другая атмосфера. Тогда все посмотрели корни и линию он и дина. А искимо 88 стоила не больше двух двадцати пяти». Сегодня же на стенах рисуют свастику и плюют в попутчиков в автобусе, если у них другой цвет кожи. На самом деле это было в стаффансторпе, а не в Бьюве. Да, но догадайся, откуда был тот старый ублюдок, который это сделал. Ребята, я не думаю, что мы далеко продвинемся, если будем всё это обсуждать. Тувисон подошла к стене, представлявшей собой одну огромную магнитно маркерную доску. Думаю, вы согласны, что ксенофобия и правый экстремизм являются одним из нескольких возможных мотивов. Она написала это на стене. Другие мотивы есть? Иран, ты ничего не говорила о том, что он встречается с какой-то Самирой или как ее там звали, спросил Утес. Нет. Я сказала, что он был немного влюблен». К чему ты клонишь? спросила Тувессон. Я думаю, это может быть что-то связанное с счастьем. Лилия как раз собиралась попробовать кофе, но снова поставила чашку и повернулась к Утёсу. Ты хочешь сказать, что семья Самиры могла затолкать его в прачечную и засунуть в стиральную машину? Иран. Я так же, как и ты, считаю, что это ужасно. Но почему бы и нет? Утёс пожал плечами. Я, конечно, не специалист по насилию. Да, но очень рискуешь, просто чтобы ты знал. Лилия покачала головой и отпила кофе из кружки. Лучше уж так, чем оставаться слепым. Прости. И кто здесь слепой? Ирен попробовала в в тувис, но ей не дали и слова вставить. Нет уж, Теперь я хочу знать, что он имеет в виду. Потому что если выяснится, что у нас в команде скрытый расист, то пусть держится от этого расследования как можно дальше. Не слишком ли ты торопишься обвинять людей в расизме? То преступник расист то я, сказал Утес, указывая на себя. Но если тебе интересно, то я не расист и не ксенофоб. Просто я реалист, и поэтому вижу вещи такими, какие они есть на самом деле что возможно не так уж и плохо, учитывая какая у нас работа. И что, например? Что ж, ты видишь гораздо лучше меня. Факт. Факты, которые хоть и причиняют боль, остаются фактами. Например, то, что сейчас беженцы невероятно долго не попадают на рынок труда. Что все больше людей иностранного происхождения оказываются замешанными в преступлениях связанных с избиениями и убийствами, не говоря уже об изнасилованиях и грабежах, что многие преступные сети основываются в первую очередь на общей этнической принадлежности. Я могу продолжать, но думаю, ты уже перестала слушать. Нет. Я вся внимание, но все же жду объяснения, как это все связано с Мунифом Ганимом и его семьей. Это не сложнее, чем осуществить небольшой поиск по уголовным делам и открыть глаза. Утес повернулся к компьютеру. «Возьмем хотя бы брата жертвы Басса Лаганама, которого трижды обвиняли в нападениях, а в последний раз еще и в сексуальном домогательстве, или старшего брата Низара, который отправился в места не столь отдаленные за ограбление и незаконное хранение оружия. И хотя Саймар, конечно, не был осужден, но в двух разных случаях соседи вызывали полицию и свидетельствовали о громкой драке и криках. Это его семья. Как обстоят дела с семьей Самиры, я понятия не имею. И нет, это не доказательство того, что мотив связан с честью. Просто я не считаю, что мы можем вычеркнуть что-то, прежде чем изучим все дело. Конечно, это нужно изучить. Тувиссон записала честь под ксенофобией. Утёс, позаботишься об этом? Конечно, ответил тот, избегая взгляда Лилии. Ребята, Тувиссон отложила маркер и повернулась к остальным. Учитывая то, что произошло, неудивительно, что мы реагируем по-разному. Но если мы собираемся работать вместе, то должны по-дружески относиться друг к другу. Так что наши разные взгляды на вещи станут преимуществом. Согласна. Извини, сказала Лилия, поворачиваясь к Утёсу, который кивнул в ответ. Совсем другое дело, продолжала Тоисон. Как дела у того мужчины, который получил удары ножом? Ральф Хьёс. Ну, насколько я понял, учитывая обстоятельства, он чувствует себя более-менее. Жизненно важные органы не повреждены. По-видимому, рана была не слишком глубокой. А машина не нашли? Пока нет, ответил Утёс. Но я отправил внутренний запрос как на модель, так и на регистрационный номер. Так что, если он всё ещё катается где-то поблизости, то мы быстро его поймаем. Думаю, мы также попросим о помощи общественность. Хорошо, Утёс сделал пометку в блокноте. Кстати, Я забыла вам показать. Лилия вытащила нарисованный от руки портрет мужчины, которого она преследовала. А вот и он. И когда ты успела? Тувисан посмотрел на портрет. Только что. Вот почему я немного опоздала. Подумала, что лучше побыстрее покончить с этим, пока я не забыла его отвратительную улыбку. Это Гудрун Шейли?» Ты ж сама видишь, что это работа Гудрун сказал Утёс, изучая портрет. Гудрун Шейле, старая полуслепая учительница рисования в инвалидном кресле. Она вышла на пенсию почти двадцать лет назад и жила в том же доме престарелых, что и мать Утёса. Во время одного из визитов к матери он увидел коллекцию портретов, написанных Гудрун, и попросил её помочь полиции, что она и делала успешно до сих пор. Как и обычно, Она рисовала угольным мелком и с помощью нескольких размашистых штрихов очень точно изобразила лицо с самодовольной улыбкой. Каждый раз ей удавалось настолько точно воссоздать внешность преступника, что это казалось просто чудом. Я всё равно была в больнице, так что просто заскочила в Бергалит по дороге сюда, объяснила Лилия, которая теперь казалось, немного успокоилась. Кстати, я хотела передать тебе привет от мамы. Она, мягко говоря, недовольна. По-видимому, ты обещал ей приехать и настроить каналы на телевизоре больше двух недель назад. Утёс покачал головой. Я был там вчера вечером. «У и что, болезнь Альцгеймера? Почему ты мне не сказал? спросила Товисон. Потому что у неё не Альцгеймер. Оно страдает серьёзной формой избирательного расстройства памяти. По крайней мере, тогда, когда ей это необходимо. Что скажете? Может, стоит обнародовать портрет вместе с машиной? спросила Лилия. Нет, давай подождём с общественностью и оставим это пока во внутреннем распоряжении. Посмотрим, что скажет окружной прокурор. Стина Хёксель Тувессон кивнула в тот момент, когда зазвонил её мобильный. Хм, легка, на помине. Привет, Стина. Минутку, я сейчас только кое-что закончу. Утёс, ты знаешь, как быть? Ирен, предлагаю тебе сделать обзор ксенофобских движений в Бьюве. Хорошо? Я собиралась начать с визита к шведским демократам. Лилья допила остатки кофе и встала. Тувессон вышла из кабинета. Почему именно шведские демократы? спросил Утёс. Потому что они и ксенофобы, и расисты. К тому же на нём была куртка с их эмблемой. Тебя ещё что-то интересует?